196 июнь 6. -е. Ибо все заключено в человеке, все энергии космоса, все аппараты, все возможности беспредельного развития духа, все возможности беспредельности, его настоящие чувства, зрение, слух и так далее лишь прообразы будущих чувств космического порядка. Его энергии лишь зачатки, лишь первичная ступень овладения огненными энергиями Вселенной. Такая дается ему возможность в процессе эволюции приобрести власть и умение управлять ими и овладеть. Есть изречение «Я червь, я раб, я царь, я бог». Истинно говорю вам, вы боги. Велико назначение человека, и нашедший путь в беспредельность постигает его. И тогда каждый приближается, и сокровище камня растет. И тогда мир мой в днях моих, в днях ваших, утверждается мощно. Полноте слияния сознания со мною предел не положен. Разрушьте же стены тюрьмы личного малого мира, в который заключено сознание ваше, иначе не выйти на пространственный простор. Великому времени ступени полагаем незримом. И зримых мирах. Над настоящим будущее, над зримым надземное, над приходящим вечное, так утверждает звездный свой путь человек в беспредельность, так связь куется миров на соединениях, так утверждает мощь свою на земле человек, так строится мост в будущем. В нем все, что дерзает утвердить смелая и устремленная мысль. строители жизни, дерзайте, ибо все достижимо. Космос не ставит пределы и границ достижением человека. Открыто все и доступно, но огненным духом учитесь дерзать. Я с теми, кто старого мира запруды для духа разрушив, вперед устремлен беспредельно. Им помощь моя, им новых энергий могучие силы и сил лучей».